Глава пятнадцатая. «Галя, а почему о том, что моя дочь выходит замуж, я узнаю из официальных источников?» Такими словами начала разговор мама, опустив в сущий пустяк. «Приветствие». Это учитывая, что в последний раз мы с ней общались по телефону с месяц назад, наверное. «Так получилось, мам». «Или, может, потому что тебе нет дела до меня?» «Я же со своей стороны уже как-то привыкла всё жизненно важное решать сама, не надеясь получить ценный материнский совет. К этому я шла постепенно в течение многих лет». Ты не представляешь, как я себя чувствовала, когда соседка пришла поздравлять меня с обручением дочери с газетой в руках. Могу себе представить эту иронию жизни. Не сдержала я мысленного злорадства, хоть и ничего специально не делала. Я действительно за всеми жизненными перипетиями забыла сообщить новость маме. Дальше шла пространная речь мамы о том, какой важный и известный человек Громов. Как мне повезло, что именно на меня пал его выбор, и что для мамы с отчимом это большая честь. А я, не родивая дочь, даже не познакомила своего будущего мужа с родственниками. Все это я слушала вполухо, готовясь к тому, ради чего, собственно, и звонила мама. Она и раньше не особо распекала меня, даже когда дело касалось чего-то серьезного, И сейчас больше радовалась, чем злилась. Ждем вас следующую субботу в гости», — безапелляционно заявила мама. «Не могу этого обещать». Не сдержала и я раздражения. «Как это? Можно подумать, мы тебя каждый день приглашаем в гости!» От этих слов мамы мне стало особенно неприятно. В гости они меня не приглашали никогда. Даже когда у отчима был день рождения, и они устраивали пышное застолье с кучей гостей, меня позвать, наверное, забыли. «Я не могу решать за нас двоих», — как ты верно подметила Игорь, занятой человек. «Мне нужно посоветоваться с ним. Я тебе позвоню на неделю». Отчеканила я. И торопиться советоваться с Громовым я не собиралась. Сегодня воскресенье. На этой неделе единственный день, когда я могу побыть дома. Теперь уже в квартире, где я полновластная хозяйка. Очень скоро я вообще смогу бывать тут набегами и редко, но об этом времени мне пока не хотелось думать. С Громовым обсужу вопрос похода в гости к родителям завтра или послезавтра, или вообще в среду, когда у меня появится настроение. И я уже заранее могу себе представить его реакцию. Аж передернула невольно. «Ты стала совсем невыносимой, с тобой очень трудно разговаривать». Заводилась мама на ровном месте, все повышая тон. «Пока, мам. Целую». Поспешно проговорила я и отключилась, пока она не сорвалась на крик. Догадывалась, что последует после нашего разговора. Они с отчимом обсудят в деталях, какая я плохая дочь. И мама обязательно найдет возможность вернуться к этому разговору потом. Но сейчас я могу побыть в тишине и покое. Не тут-то было. Не успела я вытянуться на диване с планшетом, как раздался звонок в дверь. «Кого еще принесло?» «И это точно не Нина. Подруга мне звонила уже почти ночью. Ничего толком не добившись, от сонной и расстроенной меня обещалась зайти сегодня после обеда. Время же еще было раннее, особенно для законного выходного». «Ты?» С удивлением разглядывала я Кирилла, что стоял за дверью и улыбался мне, как стародавний знакомый. «Или нет? Приятельница?» «Я?» еще шире, улыбнулся он, разводя руки в стороны. «Мол, вот он, весь я. И какими судьбами?» Что-то всё происходящее нравилось мне все меньше. И я всячески делала вид, что не хочу его впускать в квартиру, а просто с просунья забыла об элементарной вежливости. «Так и будем разговаривать через порог. Уверен, ты не успела выпить кофе. Не против, если я составлю тебе компанию. И сварю сам. Входи». Нехотя распахнула я шире дверь. Сама же отправилась в спальню переодеться. «Не в пижаме же мне перед ним рассказывать. Прошли те времена» переодеваться не стала прямо на пижаму надела халат не хотелось надолго оставлять кирилла одного да и я ломала себе голову зачем он пришел а он уже вовсю хозяйничал на моей кухне это мне вдруг напомнило те времена когда мы жили вместе когда у нас все было хорошо сердце сдавило тоской от того что все ушло безвозвратно на миг показалось что так хорошо мне уже никогда не будет уже подходит садись бросил мне кирилл через плечо и ловко снял турку с плиты в момент закипания На кухне разлился приятный кофейный аромат. Когда-то я любила вот так по утрам выходных пить с ним кофе. «Кирилл, ты зачем пришел? Пришлось мне спросить в лоб, когда я поняла, что он и дальше собирается делать ведь что так и должно быть. «Хочу с тобой помириться. Зато честно. Хоть и смешно. Губы мои кривила то ли улыбка, то ли усмешка. Нет». «Нет? Это все, что ты можешь сказать?» Взлетели его красивые брови на лоб. «Это все, что я хочу сказать. А могу гораздо больше. Но не хочу». «Галь, я совершил глупость, которая все разрушила. Кивнула я. «И ты меня никогда не простишь?» «Уже простила. Но между нами больше ничего не будет. Никогда. И я выхожу замуж». Выложила я свой главный козырь. «Так это все не утка?» «Вот значит как». Он знает о моей помолвке и всё равно пришел с идиотским предложением помириться. Не утка. «И ты думаешь, я тебе поверю?» «Может, расскажешь, что все это значит?» Слышал, что и квартиру он эту выкупил у банка. «Он и об этом знает. Вот же гадюныш. Как бросать меня с ипотекой на шее, так это он мастер. А стоило узнать, что ермо это больше на мне не висит, так примчался мириться». Игорь погасил долг в банке. Кивнула я, стараясь говорить спокойно. «Вчера мы официально объявили о нашей помолвке. Совсем скоро я переберу жить к нему. Ну а дальше тебя не касается». «Так ты ему продалась за квартиру!» – презрительно рассмеялся Кирилл. «Вот уж не думал, что ты шлюха, да еще и из разряда дешевых. Кто-нибудь другой мог бы дать за тебя больше?» Окинул он меня насмешливым взглядом. Все сказал». сжала я кулаки. Пошел вон из моей квартиры!» Встала из-за стола, понимая, что с трудом сдерживаю, чтобы не заехать по его наглой физиономии. «И как только он мне раньше казался красивым, ты не прошла проверку». Встал тоже Кирилл. «Я бы никогда к тебе не вернулся. Нужны мне использованные подстилки». Фыркнул он, направляясь к двери. «Во мне теплилась надежда, что все это выдумки жёлтой прессы, но раз так... Не боишься, что твои друзья от тебя отвернутся?» Оглянулся, взявшись за ручку двери. «Не боюсь. А если я так заведу себе новых?» «Заводят собачек, Галя!» Посмотрел на меня Кирилл как на убогую. «А друзья, они сами тебя находят. Как думаешь, в окружении Громова много таких будет?» Он вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. Я же осталась обтекать, оплёванная им. И так противно стало на душе. В нем, конечно, говорила злость и еще, наверное, зависть. Он всегда завидовал более успешным и сам стремился к звездной карьере. Получалось, у него это не очень хорошо, но не суть. Была в его словах доля истины. Я продалась Громову. И от этой мысли мне становилось невыносимо. Нина пришла, когда я уже почти собиралась уезжать. Оставалось каких-то полчаса до прибытия Николая. «Извини, раньше никак не получилось вырваться», — сокрушалась подруга. «Мне тоже было немного грустно, что снова теперь мы увидимся с ней в лучшем случае в пятницу, да и то, если не меня, они её не отвлекут какие-то более срочные дела. Особенно сейчас, в этот не самый простой период моей жизни, мне очень не хватало разговора с подругой. И так будет продолжаться какое-то время. Довольно длительное время». Я ждала шквала вопросов, но, к моему удивлению, их не последовало. Вместо этого Нина взахлеб принялась рассказывать, как стоит на ушах баскетбольный клуб, да и спорткомплекс в целом. Все уже знали, что Громов женится. Те, кто знал меня, почему-то поздравляли с этим счастливым событием Нину. Ну и как следствие, подруга была собой невероятно горда. А за меня радовалась так, что из глаз ее исходили лучи неподдельного счастья. «Нин, ну ты чего?» – не выдержала я. Но ну ты же лучше всех знаешь, что это фикция». «Ой!» махнула она рукой. «Я тебе так скажу. Многие пары начинают с этой самой фикции, а потом у них завязываются самые крепкие отношения на всю жизнь». «Не мой случай». Зло буркнула я и резко застегнула молнию на сумке. «И хватит уже». «А вот увидишь», с умным видом закивала Нина. «Потом еще помянешь мои слова». «Ладно, проехали». Разговаривать на эту тему мне точно не хотелось, да и время уже поджимало. «Мне пора». «Так быстро», расстроилась Нина. Но «Ну, хоть до машины провожу тебя». И я позвоню тебе сегодня еще. А ведь я ей даже не рассказала про Кирилла. Да и глядя на ее счастливое лицо, все меньше хотелось это сделать. Сама я до сих пор так и не поняла, зачем он приходил. И чем больше об этом думала, тем сильнее склонялась к мысли, что руководили им вредность, зависть и желание отомстить. Но за что? Ведь бросил он меня. «Надо мне как-нибудь приехать к тебе в гости, посмотреть на чудотворение твоих рук собственными глазами», заявила Нина, пока мы спускались по лестнице. «Да куда тебе с твоей занятостью?» пробормотала я, глядя на летящий за окном подъезда снег и размышляя, растает ли он, или уже сейчас намерена лечь зима. По мне, так еще рановато. С другой стороны, уже ноябрь. Когда все так успело измениться? Раньше я любила именно ноябрь. За его постепенно усиливающуюся суровость и пасмурность, за все чаще идущий снег, делающий все вокруг белым и чистым. За приближение декабря, самого праздничного месяца в году. Я обожала новогодние ярмарки. Вот еще в прошлом году мы с Кириллом бегали по магазинам чуть ли не каждые выходные декабря, закупались продуктами к праздничному столу, елочными украшениями, новогодними подарками всем. А в этом году я не чувствовала всего этого. Хоть уже все больше ветра одевались надевались в яркие убранства и рассвечивались фонарями. В этом ноябре в моей душе жила уныние, поселившаяся там раньше, хоть она и отчаянно желала праздника. Нин. А давай в пятницу вечером сходим в центральный универмаг? Предложила я. Ой, в эту пятницу не получится. Мы с девчонками собирались на девишник в клубешник. Давно уже запланировали. Может, выходные? Выходные. В субботу я должна нанести визит маме Сочиму. И даже если Громов откажется составить мне компанию, пойду туда одна. А в воскресенье... Так надолго я не загадывала. «Или пошли с нами в клуб?» Нашлась Нина. «Но я совсем этого не хотела, да и близко ни с кем с ее работы не общалась. Не боишься, что твои друзья от тебя отвернутся?» Всплыло в памяти. Особенно то, с каким выражением лица Кирилл меня спросил. «Пытали его злое, недобро пророчище». «Нет, не боюсь». Тут же мысленно оборвала я себя. «А если и дальше продолжу об этом думать, то внушу себе то, чего и в помине нет». Просто в следующую пятницу Нина занята. Однако легче мне не становилось. «Ой, Галка!» Пихнула меня Нина локтем в бок, когда мы вышли из подъезда. Но я уже и сама заметила машину Громова и его самого стоящего рядом. И что он тут делает? Я ожидала увидеть Николая. Громов с ленивой грацией хищника отлепился от машины и направился к нам навстречу. Боковым зрением заметила, как пожирает его глазами Нина. Сама же пока не знала, как реагирую. Когда рука его обвела, мою талию, а губы потянулись к моей щеке, едва сдержалась, чтобы не отпрянуть. Хорошо, что Нина в этот момент заговорила, да и я не была объектом ее интереса, а целующий меня Громов. «Я же только и могла думать, что о том, какими холодными и жесткими показались мне его губы. Вот и сам он такой, жесткий и жалящий словами и делом». «Добрый вечер, Игорь Дмитриевич!» Голос Нины прозвучал восторженно, да и глаза ее светились тем же. «Здравствуй, Нина». Вежливо отозвался Грумов, не переставая обнимать меня за талию. «Как ваши дела? Готовы ли ребята к чемпионату?» Еще как готовы!» Едва не лопалась Нина от радости. «Намерены победить! Спасибо за новые кольца и мечи!» «Вас куда-нибудь подбросить?» Аж лучился Громов этой вежливостью, помогая мне спуститься с крыльца. Он и сумку у меня забрал предупредительно. Все в лучших традициях любящего жениха. Но кто же ему поверит? Уж точно не я. А вот Нина, кажется, клюнула на уловку и на меня бросила взгляд, мол, а что я тебе говорила? «Нет, спасибо!» — отказалась Нина. «Мне тут недалеко!» Неопределенно махнула рукой. И я почему-то была рада, что Громов ни на чем не стал настаивать. Наверное, не хотела и в машине продолжать играть роль его невесты перед своей лучшей подругой. Да и не получалось у меня это сейчас. «До свидания, Нина», — проговорил Громов, но не раньше, чем галантно помог мне усесться в машину. «До свидания, Игорь Дмитриевич», — все с тем же восторгом отозвалась моя подруга. Про меня она окончательно забыла и даже не отреагировала на моё «пока». «Что ты тут делаешь?» Едва ли не набросилась я на Громова, когда он занял водительское место, а Нина в припрыжку успела убежать уже далеко от машины. «Решил сам отвезти тебя». «А ты против?» Насмешливо взглянул на меня он. «Вот и подруга твоя оказалась тут, кстати». Еле сдержалась, чтобы не сообщить ему, что подруга как раз в курсе моих дел. Но ему это точно знать не обязательно. «Нет, просто не ожидала». «Значит, у меня получилось сделать тебе сюрприз». «Вот уж от кого я точно не ждала никаких сюрпризов, но регулярно их получала». «Заедем куда-нибудь поужинать?» – предложил Громов. «Нет». «А у тебя сегодня нет любимое слово? усмехнулся он. «И почему?» «Просто. Не голодна». «А я голоден. И сегодня я решил остаться на ночь в новом доме. А там, как ты понимаешь, есть пока нечего». «Ну, я могла бы тебе что-нибудь приготовить на скорую руку». «Нехотя предложила я. Нехотя предложила я. Делать этого совершенно не хотелось, но и ехать с ним куда-то ужинать еще меньше». Идет, кивнул он плавно трогай с места. «С тебя ужин, с меня вино».